Шел, гляжу, книжонка какая-то у лебедки валяется, драная. Ну, я подобрал, бумага ж, потереться там или на самокрутке. А потом щенок этот прибегает, верещит, мое, мое!» Возмущенный до глубины души такой наглой лужью, Вик вскочил. «Врешь!» — выкрикнул он, сжимая кулаки. «Врешь, падла! Ты ее у меня видел и знал, что она моя. Кто еще в клане книги читает? Это полезная книга, я ее изучал, по ней лечить можно. А ты тупой, ты даже читать не умеешь, тебе...»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 и перебираться на новое место. Вот с ними и покинет Москву, устроится у них работником за кормёжку». Монах, скрипя сапогами, пошёл к двери. Оглобля выпрямился, повесив на плечо винтовку, шагнул в сторону. «Быть посему, Архип Дека», – произнёс дюк, выходя в коридор. Некоторое время Архип глядел перед собой, становившимся взглядом, затем повёл плечами и велел Оглобле. «Шагай наверх, кликни гриву, ладно». Старший бригадир вышел вслед за монахом, а глава клана повернулся к Вику. «Здесь останешься. До утра под замком сидеть будешь». Но «Ну ты ж дюку сказал, под замком!» — отрезал Архип. Поставив перед Виком тарелку, Ирма взеерошила ему волосы. Но он отвернулся, и женщина убрала руку. «Ты ешь, ешь!» Она опустилась рядом на мешке с горохом. «Из ума Архип выжил. Надо же такое удумать! Зачем в храм? Что тебе там делать?»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 «Свежая лепёшка. На день хватит. А потом?» «Надо денег достать. У Ирмы пара медиков всегда найдётся». Он покачал головой. «Нет, нельзя её впутывать. Ей в клане ещё жить». В дверь снова просунулся Грива. «Хозяйка!» Поставив тарелку на пол, Вик сказал. «Тётя ерма спасибо. Ты иди». Он хотел добавить «всё будет хорошо», но не стал, потому что сам не был в этом уверен. Утерев слёзы, Ирма поднялась с мешков.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 Глава клана опустился на нее и сказал. «Завтра выезжаете». «Че, и я?» — удивился Оглобля. «С монахами?» «И ты?» «Да я-то почему? Я же охраной командую». Архип кивнул. «И больше вы не хочешь, да?» «А я хочу». Оглобля смотрел непонимающе, и дека вздохнул. Старший бригадир у него решительный и хитрый, вон как с Каспером ловко разделался, и боец хороший, но при этом глуповат.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 «Интересно, скоро до него это дойдет?» Архип пригляделся к широкому, грубо слепленному лицу Оглобли. «Вроде простодушная, а глазки вон как бегают. Так может, уже и допер Оглобля насчет бунта?» «Сколько кланов в Москве?» — спросил он. «Э, кланов?» Оглобля почесал квадратный подбородок. «Ну это, из больших, Южное Братство, Берецкий кормильцы мехакорп Братва Креста, мы. Ну вот орден еще. Это же ведь тоже клан?»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 Им, видать, мехокорп накладно нанимать, да и не любит преподобный Геста ихнюю новую правительницу. А с другими кланами говорить особого смысла нет. Не потянут, а не делал такое. Потому орден ко мне обратился, чтоб дал людей сопроводить караван. От храма свои бойцы поедут, монахи и жрецы-каратели. От башмашников свои. Значит, я тебя посылаю мои бригады командовать. Если с монахами и дальше контачить, мы им поможем, они нам. Подряд на обувку дадут, на большую партию. Расплатятся золотой монетой да боеприпасами. Так и развернемся, а поможет. Союз выгодный образуется. ну почему я? Не унимался о глобле. Кто охраной башни ведать будет? Копыта поставлю. Копыточа? Да он же дурак. Ты вроде умный у нас. Старший бригадир энергично кивнул. Очень. Я всех людей знаю. Какой у кого нрав, как с кем совладать, кого прижать, кого припугнуть или...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 Желаешь бандитским кланам, чтоб встали как крестовская банда? Может, на трактах. А может, на нищие кварталы наскочим. Вытесним их с территории, ферзя сместим. А после поглядим. Значит, за счет ферзя наши земли расширить? Да, но это только начало. Короче, понял ты? Походе будешь слушаться только этого дюка. Он главным от храма поедет, начальником экспедиции. Вернешься, получим девтонцев, станешь старшим в летучей бригаде. Расширим территорию.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 «Ты стой, где стоишь, малец!» Толстый ствол повернулся в его сторону. Вик поднял руки, показав пустые ладони. «А то шмальнул «Да я про тайник тебе хотел рассказать. Деньги там». «Чё, деньги?» «Ага», — безразлично ответил Вик. «Много?» «Серебро, несколько монет. Ещё карабин батя самозарядный, нож. Помнишь его нож? Там сталь с панцирной крошкой, в Харькове отливали. И патрон в две коробки». грива заинтересованно шагнул ближе. «Где ж добро такое?» Прищурившись, Вик неопределённо кивнул на потолок. «Не понял», — нахмурился Грива. «Наверху». «Да где наверху?» Они были одного роста. Вик подошёл ближе и прошептал. «В библиотеке. Там под нижней полкой отдушина, решёткой закрыта. Верхний край надавить и...» Он посмотрел охраннику в глаза. «И чё?» — шёпотом спросил тот. «Тупой ты, Грива, почти как оглобля». Вик левой рукой ухватил дробовик за ствол